На улице Михаил пожалел, что надел на себя все сухое. Туча так и не сдвинулась с места, а в сумерках казалось еще темнее и ниже. Доктор пропустил его вперед и шел словно конвоир. — Вот, Олег Михайлович, — доставил голубчика, — отрапортовал он и подтолкнул шофера к Кондратьеву. — Поосторожнее, парень! Михаил резко двинул локтем, надеясь достать живот конвоира. — Садись, — указал Кондратьев на стул. — А ты, док, свободен. Мы тут как-нибудь разберемся. Михаил злорадно оглянулся. Доктор понял, что он лишний, но уходить не спешил, пытался сохранить достоинство. Он вроде и улыбался, но было в улыбке что-то мстительное. — Да? намекающие на очередную, более выгодную для него встречу. Однако, несмотря на все старания, вид у доктора был пришибленный, и это обнадежило Михаила. Неожиданно для себя он успокоился и даже уверовал, что ему все простится. А когда Кондратьев, устав от их игры в гляделки, кивнул доктору на дверь, Михаил осмелел окончательно. Кондратьев сидел в своем любимом кресле и и курил. О председательском кресле ходили легенды. Все рассказы об ортиле начинались с него. Даже музыканты из городского ресторана знали, что Кондратьев привёз его вортель с первым бульдозером, и только после кресла стал завозить основное оборудование. Ну, давай, рассказывай, предложил председатель, но слушать, похоже, не собирался. Интересовало его совсем другое. За окном кучка старателей спускала металлические листы для грохотов. Мужики налегали на ломы, и в открытую форточку влетало: "Раз, два, взяли. А ну ещё разок, и раз, два". Михаил ждал. Так в чём же дело? В окно нечего заглядывать. Там для тебя ничего интересного нет. «Рассказывай, как ты дошел до жизни такой?» «А что рассказывать?» «Ты же знаешь тещин язык!» «Как не знать?» «Знаю, злой!» «Ну, и что дальше?» Еще на улице, когда доктор уверенно вел его на председательский суд, Михаил решил рассказать обо всем на чистоту, и пусть Кондратьев думает сам. ему сверху виднее, все расскажет, ничего не утаит. Единственное, о чем попросит перед этим, выставить доктора. При нем было стыдно, но просить не пришлось. Кондратьев избавил от лишних унижений, подал надежду, совсем было уж раскисшему штрафнику, но с надеждой вернулась воля и уже не хотелось сдаваться без боя. Захотелось попробовать выпутаться с меньшими потерями. В дождь попал. Ай-ай-ай. Кондратьев даже привстал от такой наглости, какой несчастный. Так знай, что я только сейчас проскочил через тёщин. Мало я. Следом за мной гружённая машина прошла, и не наша, а Рудниковская. На их водилу смотреть противно, хуже нашего паршина. А и к твоему Уралу спускался. Видишь, как уделался? И он показал на перепачканные брюки и место посмотрел, где ты с дороги вылетел. Со стороны оно всегда и виднее и проще. Это я-то со стороны. Кондратьев сначала было засмеялся, но вдруг лицо его перекосилось. Михаил не успел сообразить, в чём дело. А 90-килограммовый мужик в два прыжка взлетел на подоконник и застряв плечами в форточке закричал: "Ломы! Ломы через колено вас разеток! Ломы где?" Грузчики остановились. Они явно не понимали, за что на них кричат. Кондратьев бадал головой в сторону машины с чихающим мотором и как попугай повторял: «Ломы растяпы через колено!» Артельщики в недоумении разводили руками. «Ломы в кузове забыли!» Один из грузчиков кинулся к машине, но она уже тронулась. Он бежал за ней, а колеса швыряли в него грязью. «И по делам!» — злорадствовал Кондратьев. Перед выездом на дорогу машина забуксовала, И грузчик изловчился и уцепился за борт. И только после того, как он перевалился в кузов, Кондратьев спрыгнул с подоконника. «Сколько вас можно к порядку приучать? Так вот, по ломику можно и всю артель разбазарить. Знаешь, сколько мне нервов пришлось потрепать? Сколько наврать и наобещать, чтобы этот металл сюда доставить, не отвлекая вас от дела, не гробя свои машины и не тратя свой бензин?» Привыкли к бардаку и ничего не хотите понимать. Он сел в кресло и принялся соскребать ногтем пятнышки грязи с брюк. Я однажды видел лом со знаком качества, сказал Михаил, чтобы не молчать. Придумывать, как он не удержался на скользкой дороге, уже не хотелось, да и не было смысла. Значит, хороший лом. Кондратьев сосредоточенно соскребал грязь. Поскребёт, поскребёт, щёлкнет ногтем, сбивая пыль, и снова начинает царапать. Выпочкаться можно было и не спускаясь к его Уралу, мало ли грязи в дождливую погоду. Но Михаил воспринимал это уже как намёк, очередной укор и снова начинал разполяться, хотя и уговаривал себя быть спокойнее. Ты знаешь, во что влетит тебе этот дожжичек? спрашивалось без нажима. Как бы между прочим. Знаю. Допустим, что знаешь. Хотя я и сомневаюсь. Ты пойми, что здесь не автобаза, не завод какой-нибудь. Здесь каждый чувствует себя хозяином, не на словах, а на самом деле. Добреньких за чужой счет здесь не найдешь, и воспитательной демагогии не дождешься. Очередное «Знаю» звучало уже не виновата, а с наглинкой. Собственные уговоры уже не действовали, уже не сло, и предупреждение, или еще хуже запугивание, вызывали обратную реакцию. Он не уходил в защиту, а нападал сам. Дразня пугающего. Вот и хорошо. Хотим мы с тобой этого или нет, а собрание собирать придётся. Как раз и погода сегодня больше к разговорам располагает, чем к работе. Предупреди в бараке, что сбор в 8. Там и расскажешь про свой дождь. Можно идти? спросил он с нескрываемым вызовом. Да, разумеется, невозмутимо ответил Кондратьев. поднялся, отошёл к окну и встал спиной к Михаилу. Надо было уходить. Для собрания подготовили самую большую комнату. койки сдвинули наподобие скамеек, а в середину вытолкали стол, за который сел Кондратьев. Михаил нашёл место в углу, чтобы взгляды не цепляли его. Васька и Зурен пришли почти последними. Когда Кондратьев встал, У Михаила почему-то защекотало в носу. Он сжал ноздри и всё равно не удержался, чихнул. Потом, не в силах остановиться, повторил, громко на всю комнату. Это почему-то рассмешило всех. Словно по команде вылетела. "Будь здоров!" Кондратьев дал народу вдоволь посмеяться и сказал: "Будем считать, что собрание козлов открыл. Только не пойму, почему он забился в угол". Выходи. Героя должен видеть каждый. Что на меня смотреть? Ну ладно, что я с тобой торговаться буду? Кто-то тронул его за руку. Он привстал, и тут же исчезло свободное место на его койке. Люди, поджимая ноги, освобождали проход. И ещё. Командовал Кондратьев. Кто там ближе к окну? Откройте его, а то надымили, дышать нечем. Башка раскалывается. Он подождал, когда закончат греметь рамой, и шумно втянув хлынувший в комнату воздух, одобрительно кивнул. Совсем другое дело. Значит, приступим. Надеюсь, все знают, что случилось у Козлова. Вот и решайте, а я послушаю. Как заведено на всех собраниях, сначала никто не хотел говорить, а точнее, говорили многие. но каждый себе под нос или на ухо соседу. Снова пришлось вставать к Андратьеву. «Сами знаете, машин у нас лишних нет. Но случится такое может с каждым, тем более на тещином языке, на мокрой дороге в дождь». Он скосил глаза на Михаила. «Так я говорю?» «Так». «Конечно!» подскочил Сурен. В такой дождь там пешком идти страшно, не то что на машине. Погорячился Мишка, хотел быстрее, он же не на свидание ехал. «Подожди, Сурен», — встал бригадир Носов, — «свидание здесь ни при чем. И тещин язык ни при чем. Другой дороги у нас нет. И кто ее боится, может уходить в таксопарк или на троллейбус». Козлов хороший водитель, это все знают. Я о другом. У нас было две машины. Осталась одна плохонькая. Надежда на неё мала. А мы должны работать надёжно. Все знают, из какого утеля собрано наше хозяйство. Если не будет надёжных рук, мы вылетим в трубу. Я уже лечу, закричал совчук. На чём я работать буду? Кто мне завтра трудодень поставит? Для чего я под дней на брюхе валялся? Не знаю, что можно делать под машиной на брюхе. Под машиной лежат на спине. Ехидно вставил Сурен. Артель загоготала вместе с Кондратьевым, но расплённый совчук не обращал внимания на смех. Мало ли что я скажу? Я сюда не разговаривать приехал, а работать. говорить дома с бабой буду, когда сезон кончится и гроши получу. Машину по болтику перебрал, из дерьма конфетку сделал, а теперь что делать прикажете? Можно подумать. Михаил оттолкнулся от стола и шагнул в сторону сменщика. Герой. Ну герой. Он под ней валялся. Он до ума доводил. А козлов только гробить мостак. Какой ты жор, а молодец. Оба делали, оба. Только гробить её ты меня не позвал. Да, хорошая машина была. Как теперь её вытаскивать? поддакнул Паршин. Заткнись. Тоже мне ценитель нашёлся, хозяин. Паршин покраснел. Я опустил голову. А ты ему рот не затыкай, взвился совчук. Герой выискался. Сегодня одно, завтра вторую, ничего не ценит, правильно нос говорит. Вылетим в трубу с такими героями, а в конце сезона придётся на обратную дорогу пятаки на вокзале сшибать. Короче, по системе лето без бабы, а зиму без денег. «Ноль пять за это врезать, сразу геройство пропадет!» Услышав «Ноль пять», старатели сразу затихли. Савчук и сам растерялся, замолчал, заоглядывался, а потом и вовсе сел, спрятавшись за чужие спины. Михаил проработал в артели два сезона, и не было такого случая, чтобы кого-нибудь рассчитали по «Ноль пять». В июне Кондратьев выгнал двух мужиков, и правильно сделал. Они мешали работать своим нытьем. А вдруг пролетим? А почему у вас на олове не так, как у нас на золоте? А если бы так, то было бы лучше? А почему у председателя двойные трудодни? И пили мужики часто. Сначала одни, но кто выдержит, если рядом поддают? Раз вытерпишь, два, а на третий у тебя слюнки потекут. И кто-то должен работать за страдающего с похмелья, но даже их рассчитали полностью. Если старосте удавали 0,5, значит он получал только половину заработанных денег. Чем больше заработал, тем больше терял. Это была самая крайняя мера в их артели, и Михаил считал, что не заслужил её. Все видели, как он пахал. Сезон уже кончился, и он ни разу не выехал развеяться. В отличие от большинства мужиков, у которых по близости были семьи или подруги, 5 месяцев и половина из них нас Маркуза одно утро в тишине раздался голос Васьки, и Михаил обрадовался. Несмотря на утреннюю стычку в дизельной, он велел, что Васька не даст друга в обиду. Я считаю, что Козлова нужно наказать. Дальше он уже не слушал. Глаза бегали по грязному полу возле ног, по столу председателя, словно отыскивая камень или еще что-нибудь, чем можно запустить в говорящего. И Михаил запустил бы, если бы нашел чем. Он видел, как шевелятся Васькины губы и злорадно ждал, когда он побольше наплетет на него. Пропуская смысл чужих слов, он старательно подбирал свои. Вскакивал Савчук, И что-то говорил, разводя руками. Кричал с места Сурен. Михаил не обращал на них внимания, а Васька продолжал: "Ты, Жора, слишком круто полез. Наказывать за лихачество надо, но чтобы гнать из артели да ещё по 0.5, мне кажется, это лишнее". Он повернулся к председателю и увидел, что Кондратий утвердительно кивает. продолжал Я думаю, нужно дать ему возможность попробовать вытащить машину. Конечно, я в этом деле секу ни слишком, но попытка не пытка. Тем более он сам толком не знает, что с машиной. Может, и делов-то меньше, чем разговоров, а ты сразу 0.5. Да вы меня не поняли, улыбался и разводил руками совчук. Я, к примеру, сказал для страстки А то Гонору у него дюжины много. А это, он замялся. Ну, наказание этого, он, конечно, не заслуживает. Нет, нет. Наказать нужно, обязательно нужно наказать, но не в такой мере. Кто говорит, что не нужно? Примеряющий улыбался Сурен. Михаил не слушал, о чём они говорят. Он затаись поджидал, когда в спорах старателей появится пауза, и поймав её, крикнул: "Ну, Вася, 30 лет это возраст вершины, в дерьме ты, а не на вершине. Пьяный целоваться лезешь, а дошло дело до ответа, сразу козлово нужно наказать. Чего ты выкручиваешься? Ты думаешь, кто поверит, что я из-за дождя грабонулся?" Я что, паршин какой-нибудь? Я же с тобой перед рейсом всю ночь водку хлестал. Но я не выкручиваюсь. Я не кричу, что тебя нужно наказывать. Разве можно тебя наказывать? Ты же чистенький, и ручки у тебя вот они чистенькие. А дыхнуть тебя заставить, так сразу понятно будет, чем из тебя пахнет. Какая чушь. Не выдержал Кондратьев. Он же тебе друг. Слова председателя только подхлестнули. Конечно, друг. Ты тоже почти друг. И тоже чистенький. Святой, можно сказать. Михаил уже не понимал, что он делает. Нёс в одну кучу и были из сплетни, и то, что сам выдумывал на ходу. Все вы святые, а две бабы, одна на Руднике, другая в городе, тоже от святости завелись. и купаются в святом шампанском. Если половину артели по 0,5 распотронить, то можно и не две, а 20 содержать. Молчишь? Он смотрел прямо в лицо председателю, подойдя к нему на расстоянии вытянутой руки. Кондратьев поднял на него глаза и долго не отвечал, улыбаясь краем рта. Михаил не выдержал и закричал: "Ну что, молчишь?" Скажи, что я вру. А зачем? И вообще, отойди немного подальше, а то всего слюной забрызгал. И словно в подтверждение своих слов Кондратьев достал платок и вытерся. Михаил послушно отошёл. Запас злобы иссяк. Он стоял обмякший и безразличный ко всему, не чувствуя ничего, кроме жалости к себе. Кроме нелепого и незаслуженного одиночества, ведь ещё вчера всё было нормально, а теперь вот он, а вот они. Кондратьев устало сидит за столом, Сурен спорит с Васькой, сидящие вокруг Носова молча кивают словам бригадира. Нормальные люди, каждый в своём деле ас. всякое, конечно, случалось за два сезона. но находили же общий язык, и вдруг все лопнуло. Носов, запинаясь о ноги сидящих, пробрался к председателю и, согнувшись, зашептал. Сначала Кондратьев, соглашаясь, кивал ему, потом поднялся. «У Носова предложение. Прошу выслушать. Я предлагаю 05. Давайте проголосуем». И он первый поднял руку. Поднял Кондратьев, поднял Савчук. Разом взлетели руки в углу, где сидел Носов, доктор Паршин, Сурен, все, кроме Васьки. Сам напросился. Тихо сказал Кондратьев. Михаил махнул рукой и пошёл из комнаты, вслед за ним расstalkивая столпившихся старателей. Выбежал Васька. Подожди. Михаил упрямо вышагивал прочь от барака, под ногами хлюпала грязь. Васька догнал его и схватил за плечо. Ты что, с ума сошёл? Михаил попробовал вырваться, Васькина лапища держала крепчик обкана. Ну что ты молчишь? Там надо было молчать, а то всё дерьмо на оружие полезло. Я почему говорил, чтобы тебя наказали? Потому что если бы я первый предложил меру наказания, её бы и оставили, и всё было бы в порядке. Отдевался бы каким-нибудь петком труда дней, а ты в бутылку сразу. Михаил поднял ватную руку и ткнул кулаком в белеющее в темноте лицо. Васька не ожидал и не успел уклониться, но удар всё равно не получился. Байби тычок, а не удар. Зато после короткого взмаха Васькиной руки сам Михаил оказался в луже. Хватит, Миша. Целый день терпел, но и моя терпелка сломалась. Вода начала просачиваться через рубашку. Он попытался встать, но не успел выпрямиться, как получил новый удар. Бил уже не Васька, а подбежавший сурен. Михаил знал, что если останется лежать, его не будут бить, и всё-таки он вставал и чуть ли не с удовольствием лез под кулак Сурена. Шакал: "Мы за него заступаться, а он по-моему и на нас лить". "Ладно, хватит", удержал его Васька. Он своё получил. Шакал: "Убивать таких надо". Васька пробовал оттащить друга. но тот вырывался и наскакивал на Михаила. Хватит, кому сказал, а то сейчас и тебе врежу. Обозлился Васька. Мимо шли артельщики. Кто-то отворачивался, кто-то стоял и ждал, чем всё кончится, но никто не вмешивался. Пойдём, хватит народ смешить. Это я что ли смешу? Я что, обезьяна? Это Мишка обезьяна. Сорен словно оправдовался, как бы он ни горячился, а Васкину угрозу мимо ушей не пропустил, знал, с кем имеет дело. Они ушли. Говор возле барака быстро затих. Перестало хлопать входная дверь. Михаил с неохотой выбрался из лужи и побрёл наугад, лишь бы подальше от всех, оказавшись рядом с речушкой. Он спустился к ней и, стоя по колено в воде, долго умывался. Когда ноги занемели от холода, он выбрался на берег и присел на поваленное дерево. Сигареты в брючном кармане размокли, пока он валялся в луже, пачку пришлось выбросить. Хотелось курить, знобило, но двигаться было лень. И он сидел, уставясь на чернеющий силуэт высокого корявого Ильма. Сидел и мечтал заснуть. Когда Михаил доплелся до барака, окна в нем уже не светились. Соседи по комнате спали. Он влез под одеяло с головой и все равно не мог согреться. А зноб, начавшийся с ног, постепенно захватил все тело. Хотелось даже... подвыть этой трясучке. Но страшно было разбудить мужиков.